Грегори Дэвид Робертс Шантарам. Роман. Перевод с английского Львавы Сотского Михаила Абушкина. Санкт-Петербург, издательская группа Азбука Классика, 2010 год. Впервые на русском один из самых поразительных романов начала 21 века. Это преломлённая в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть. Протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору герой этого романа много лет скрывался от закона, лишённый после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам. совершил ряд ограблений и был приговорён австралийским судом к 19 годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также нашёл свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять её, чтобы снова найти. В 2011 году готовится к выходу экранизация романа Продюсером и исполнителем главной роли в которой выступает несравненный Джонни Депп. Человек, которого Шантарам не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо мёртв, либо то и другое одновременно. Я уже много лет не читал ничего с таким наслаждением. Шантарам это тысяча и одна ночь нашего века. Это бесценный подарок для всех, кто любит читать. Джонатан Кэрол Моей матери. Часть 1. Глава 1. Мне потребовалось много лет и странствий по всему миру,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 с Карлой Саарненом. Стоило мне заглянуть в ее зеленые глаза, и я сразу пошел ва-банк, приняв все условия. Так что моя история, как и все остальное в этой жизни, начинается с женщины, с нового города и с небольшой талейки везения. Первое, на что я обратил внимание в тот первый день в Бомбее — непривычный запах.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 на своем молодом лице. Я стоял на пешеходной дорожке под опрокинутой синей чашей пропеченного бомбейского неба, и сердце мое было так же чисто и полно радужных надежд, как раннее утро на овиваемом муссонами Малабарском берегу. — Сэр, сэр! — послышался голос позади меня. Кто-то схватил меня за руку и остановился. Все мои боевые мускулы напряглись, но я подавил страх. Только не бежать. Только не поддаваться панике. Я обернулся. Передо мной стоял маленький человечек в выносеной коричневой униформе, держа в руках мою гитару. Он был не просто маленьким, а крошечным, настоящим карликом с испуганно невинным выражением лица, как у слабоумного. Ваша музыка, сэр? вы забыли свою музыку, да? Очевидно, я оставил ее у карусели, где получал свой багаж. Но откуда этот человечек узнал, что гитара моя? Когда я удивленный и с облегчением улыбнулся, он ухмыльнулся мне в ответ с такой полнейшей непосредственностью, какой мы обычно избегаем, боясь показаться простоватыми. Он отдал мне гитару,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 по большей части молодыми и стремявшимися тратить как можно меньше. Когда салон был почти полон, водитель обернулся, обвёл нас угрожающим взглядом, пустил из артача через открытую дверь струю ярко-красного бителльного сока и объявил, что мы немедленно отправляемся. Хикхайн чало. Хорошо, едем. Хинди. Двигатель взревел, Шестерни со скрежетом сцепились, и мы с устрашающей скоростью рванули вперёд сквозь толпу носильщиков и пешеходов, которые шарахались в стороны, выпархивая из-под колёс автобусов в последнюю секунду. Наш кондуктор, ехавший на подножке, поливал их при этом отборной бранью. Поначалу в город вело широкая современная магистраль, обсаженная деревьями и кустами,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 Я убежал из тюрьмы с крутыми порядками и парнями, перебравшись через крутую стену в самом видном месте. Тем не менее, это распахнувшееся до самого горизонта море людского страдания резануло меня по глазам. Я словно напоролся на нож. Тлеющее внутри меня чувство стыда и вины всё больше разгоралось.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 С моим окном из хижины вышел мужчина. Это был европеец, такой же бледнокожий, как и туристы в нашем автобусе, только вся его одежда состояла из обёрнутого вокруг торса куска ткани, разрисованного розочками. Мужчина потянулся, зевнул и безочётно почесал свой голый живот. От него веяло прямо-таки коровьей безмятежностью. Я позавидовал его умиротворённости.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 Эти люди были удивительно красивы. Женщины, обмотанные ярко-алыми, голубыми и золотыми тканями, ходившие босиком среди этой тесноты и убожества, с терпилой, почти неземной грацией. Белозубые мужчины с миндалевидными глазами и весёлые дружелюбные дети с кудзенькими руками и ногами. Старшие играли вместе с малышами, у многих на коленях сидели их маленькие братии и сёстры. и впервые за последние полчаса я улыбнулся. — Да, жалкое зрелище, — произнес сидевший рядом со мной молодой человек, глядя в окно. Это был канадец, как можно было понять, по пятну в форме кленового листа на его куштке. Высокий, плотного сложения, с бледно-голубыми глазами и каштанными волосами до плеч. Его товарищ был в его уменьшенной копии. Они даже одеты были одинаково.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 Автобус снизил скорость, пробираясь по узкому ущелью между трёх- и четырёхэтажными домами. Взад-вперёд сновали автомобили, автобусы, грузовики, велосипеды, буйволы в упряжке, мотороллеры и пешеходы, совершая свой целенаправленный танец со сверхъестественным проворством.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 мимо наших окон. Намного безопаснее. Бомбей ловушка для простаков. Здешние уличные мальчишки обдерут вас по чищу любого жульнического казино. Это мегаполис, приятель, пустился в объяснение низенький канадец. А они все одинаковы. То же самое в Нью-Йорке, в Рио или Париже. Всюду та же грязь и то же безумие.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 потерпевшего здесь крушение. — Эти хижины горели. — Черт побери! — Этот парень поджаривается заживо! — закричал высокий канадец, указывая на мужчину, бежавшего к морю. Его одежда и волосы были объяты пламенем, мужчина поскользнулся и тяжело упал среди камней. — Я не могу. Женщина с ребёнком подбежала к нему и стала забивать пламя своей одеждой и голыми руками. Их соседи старались погасить пожар в собственных домах или просто стояли и смотрели, как догорают принадлежавшие им хлипкие строения. Вы видели? Парню не выжить, это точно. Да, чёрт возьми, ты прав, выдохнул низенький. Наш водитель замедлил ход вместе с другими автомобилями, чтобы поглазеть на пожар.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 все так же сверкая своей широкой улыбкой. И было в этой улыбке какое-то бьющее через край азарство, более искреннее и восторженное, чем обыкновенная радость, которая проникала мне прямо в сердце. Мы всего лишь секунду смотрели друг на друга. Но этого мне было достаточно, чтобы решить. И я могу довериться этому маленькому человеку с широкой улыбкой. Это оказалось одним из самых удачных решений в моей жизни, хотя тогда я, конечно, этого ещё не знал. Пассажиры, покидавшие автобус, отбивались от облепившего их роя торговцев и зазывал. Два канац-се беспрепятственно проложили себе путь через толпу, одаривая одинаковой широкой улыбкой обе воюющие стороны. Глядя, как ловко они лавируют в гуще людей, я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 и скинул мне на руки мой вещь мешок и саквояж прочие тюки и чемоданы посыпались на мостовую с устрашающим грохотом пассажиры кинулись спасать свои имущество а мой проводник опять отвёл меня в сторону на спокойное место меня зовут пробакер произнёс он по-английски с мелодичным акцентом а каково твоё доброе имя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 Я могу отвезти тебя в дешёвую гостиницу и в очень дешёвую гостиницу и в слишком очень дешёвую гостиницу и даже в такую дешёвую гостиницу, что никто с нормальным умом никогда там не останавливается. О'кей. Види нас, Пробакир. Посмотрим, что ты можешь нам предложить. А одну минуту. Вмешался высокий канадец. Вы собираетесь заплатить этому типу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 Поднять на кого-нибудь руку, я это почувствовал с самых первых минут нашего знакомства. — А ты что скажешь про Бакер? — спросил я его с шутливой серьезностью. — Нужен ты мне? — О, да! — скричал он. — Ты так нуждаешься во мне, что я почти плачу от сочувствия к твоей ситуации. Одному богу известно, какие ужасные вещи будут с тобой происходить в Бомбии без моего сопровождения твоего тела. Я заплачу ему, сказал я канадцам, пожав плечами, они взяли свои вещи. О'кей. Пошли пробакер. Я хотел поднять свой вещмешок, но пробакер тут же ухватился за него. Твой багаж носить это я. Вежливо, но настойчиво произнёс он. Это ни к чему. Я и сам прекрасно справлюсь. Широкой улыбка скривилась в умоляющую гримасу. Пожалуйста, сэр. Это моя работа.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 Деловитый решительно уводили свою добычу в нужном им направлении. М-м, да. Ну ладно, пробормотал я, подчиняясь. Это была первая из моих капитуляций перед ним, которая в дальнейшем стала характерной чертой наших отношений. Его круглое лицо опять расплылось в улыбке. Я помог ему взвалить весь мешок на спину. Ноша была нелёгкая. Пробакер пригнулся и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 и достопримечательностях, которые следует посмотреть, указывая время от времени на те, что попадались нам по пути, и приветствуя улыбкой встречных знакомых. К канадцам он обращался с почтительным дружелюбием, и он действительно был силен, гораздо сильнее, чем казалось с первого взгляда. За пятнадцать минут ходьбы до гостиницы он ни разу не остановился и не оступился. Поднявшись на четыре пролета,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 каждый из которых обладал и собственным персоналом, фирменным набором услуг и особым стилем. Мы вчетвером валились со своим багажом в маленький холл. За стальной конторкой возле коридора, ведущего к номерам, высидал рослый мускулистый индиец в ослепительно белой рубашке и чёрном галстуке. Добро пожаловать, приветствовал он нас, осторожно улыбнувшись и продемонстрировав две ямочки на щеках. Добро пожаловать, молодые джентльмены. Ну и дела, пробормотал высокий канадец, оглядывая фанерные перегородки с облупившейся краской. Это мистер Ананд, поспешил представить в парттье пробакер. Лучший менеджер лучшего отеля в Колабе. Заткнись, пробакер, проворчал мистер Ананд. Улыбка пробакера стала ещё шире. — Видишь, какой замечательный менеджер этот мистер Анант, — прошептал он мне. Затем он обратил свою улыбку к замечательному менеджеру. — Я привел вам три отборных туриста, мистер Анант. Самые лучшие постояльцы для самого лучшего отеля, вот как. — Заткнись, — я сказал, — ряфнул Анант. — Сколько? — спросил низенький канадец. — Простите. Пробормотал Анант, продолжая испепелять взглядом про Бакера. «Один номер, три человека на одну ночь. Сколько это будет?» «Сто двадцать рупий». «Что?» — взорвался канадец. «Вы шутите?» «Это слишком много, — поддержал его товарищ. Пошли отсюда». «Без проблем», — бросил Анант. «Можете идти куда-нибудь еще». Они стали собирать свои пожитки, но пробокер остановил их с отчаянным криком. «Нет, нет! Это самый прекраснейший из всех отелей! Пожалуйста!» Посмотрите в номер. Пожалуйста, мистер Линсей, только посмотрите в этот восхитительный номер. На миг воцарилась тишина. Молодые канадцы замешкались на пороге. А Нанда вдруг необыкновенно заинтересовала что-то в книге, куда он записывал постояльцев. Пробакир схватил меня за рукав. Я уже успел проникнуться симпатией к моему гиду, и мне импонировала манера...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 в этот номер, сказал я. Да-да, засмеялся про бакер. Ну, давайте, согласились канадцы, вздыхая и улыбаясь. В конце коридора улыбнулся он нам в ответ, снимая ключ от номера с крючка и кладя его передо мной на конторку вместе с прикреплённым к нему тяжёлым латунным номерком. Последняя комната справа дружище. Это была большая комната с тремя кроватями, накрытыми покрывалами,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 На нем выступали бугорки непонятного происхождения. Меблировка состояла, помимо кровати, из трех маленьких пристенных столиков, клееной фанеры и обшарпанного туалетного столика с потрескавшимся зеркалом. Наши предшественники оставили на память о себе оплывшую свечу в бутылке из-под ирландского крем-ликера «Бейлис», вырезанную из календаря и прикрепленную скотчем к стене репродукцию, изображавшую неаполитанскую уличную сценку и два жалких полуспущенных воздушных шарика, привязанных к решетке вентиляционного отверстия. Интерьер побуждал постояльцев увековечивать на стенах, подобно заключенным тюремной камеры, свои имена и пожелания. «Я беру номер, — решился я. — Да». Васк кликнул про Бакер и тут же кинул со обратно в холл. Мои попутчики посмотрели друг на друга и рассмеялись. С этим чудаком бесполезно спорить. Он чокнутый заявил высокий. Да уж, хмыкнул низкий и наклонившись, понюхал простыни на одной из кроватей и осторожно сел на неё. Про Бакер вернулся вместе с Анандом, державшим в руках толстую книгу записей постояльцев.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 разменять деньги, нанять девушек, провести время в хорошей компании. Если вам понадобится что-нибудь, скажите мне. На? Нет. Да, не так ли? Вопросительный хвостик в конце предложения. Хинди. Он вернул мне паспорт и бросив грозный взгляд на пробакера, покинул комнату. Стоявший у дверей гид отшатнулся от него, съёжившись одновременно счастливо улыбаясь. "Большой человек, замечательный менеджер", выпалил он после ухода Ананда. "Пробакиро, у вас здесь часто останавливаются новозеландцы. Не очень часто, мистер Линси. Но они все очень замечательные личности. Смеются, курят, пьют, ночью занимаются сексом с женщинами, а потом опять смеются, курят и пьют. Угу." Ты случайно не знаешь где я мог бы достать немного гашиша? Пробакер. Я не знаю. Я могу достать одну толу, 1 кг, килограмм, 10 кг. И я даже знаю, где целый склад гашиша. Тола индийская единица веса, равная 13 г в 7 мг. Целый склад мне не нужен. Я просто хочу покурить. Так случается, что у меня в кармане есть одна тула 10 г лучшего афганского чарраса. Ты хочешь купить? Чаррас смесь гашиша и табака. За сколько? 200 рупий, предложил он с надеждой в голосе. Я подозревал, что он завысил цену, по крайней мере, вдвое.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 К тому же мне показалось, что Парсие смотрит на это сквозь пальцы. У нас могут быть неприятности из-за курения в гостинице? Пробакер. Курение, выпивка, музыка, танцы, секс в гостинице без проблем, заверил нас Пробакер, подняв на миг голову от своего занятия и расплывшись в улыбке. Всё разрешается без проблем. Кроме драк. Драка это плохие манеры в индийской гостинице. Вот видите, — Без проблем. — И еще умирание, — добавил пробокер, задумчиво покрутив круглой головой. — Мистер Анант не любит, когда здесь умирают. Что, — Что-что? Что он несет? — Он что, серьезно? — Еще не хватало, черт побери, чтобы кто-нибудь умирал тут, Господи Иисусе! — Умирание для вас тоже не проблема, баба! — Баба — уважительное обращение, — успокоил пробокер пришедших, в смятение канадцев, предлагая им аккуратно свернутую сигарету. Высокий канадец взял ее и слегка затянулся. «Не очень много людей умирают здесь, в индийской гостинице, и в основном только наркоманы с костлявыми лицами. Для вас с вашими такими прекрасными, большими, упитанными телами нет проблем». Он сказал, с обезоруживающей улыбкой вручил мне самокрутку. Затянувшись, я отдал сигарету ему, и он с нескрываемым удовольствием затянулся тоже, а затем опять передал ее канадцам. — Хороший чарас, да? — Да, он действительно хорош, — ответил высокий канадец, улыбаясь от души. С тех пор эта широкая и искренняя улыбка ассоциируется у меня с Канадой и ее жителями. — Беру, — сказал я. Пробакер передал мне десятиграммовую плитку, я разломил её на две части и одну из них кинул ближайшему канацу. Держите. Будет чем развлечься завтра в поезде по дороге в Пуну. Благодарю, отозвался он. Слушай, а ты молоток? Немного сдвинутый, но молоток. Я вытащил из саквояжа бутылку виски и откупорил её.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 очень серьёзно хочу но если б я знал что это мой виски а не твой я не пил бы так щедро канаццы расхохотались знаешь что про бакир я отдам тебе вторую бутылку а открытую мы сейчас разопьём идёт и вот 200 рупий за курево Улыбка опять расцвела, и пробакер, обменяв початую бутылку на целую, нежно прижал её к груди. Но, мистер Линси, ты делаешь ошибку. Я говорю, что этот замечательный чар рас стоит одну сотню рупий, не две. Угу. Да. Одну сотню рупий только произнёс он, с решительным видом возвращая мне одну из купюр. Хорошо.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 Вы ведь здесь ничего не знаете. Никому нельзя доверять. Это не деревня. Индийцы в городе это ну, в общем, поберегитесь, ладно? Анант спрятал мой паспорт, дорожные чеки и основную часть денег в сейф, выдав мне за всё расписку, и я вышел на улицу. Предупреждения канадцев звучали у меня в ушах как крики чаек над косяками рыбы.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 Без церемонное попрашаниечество и плутовство приводили меня в замешательство. Я не понимал языков, которые слышал. Мне были незнакомы культуры, представленные разнообразными одеяниями, сар, тюрбанами. Я будто смотрел экстравагантную постановку какой-то замысловатой пьесы, не имея понятия о её содержании.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 Каждая минута свободы это отдельная история со счастливым концом. И я был рад, что со мной пробакер. Его хорошо знали на улице. Самые разные люди сердечно приветствовали его. Ты должно быть голоден, мистер Линси, заметил пробакер. Ты счастливый человек. Прошу прощения за такие слова. А счастливый человек всегда имеет хороший аппетит. Хм. Насчёт аппетита ты прав. Но где же тут ресторан? Куда мы направляемся? Если бы я знал, что он так далеко, то захватил бы с собой готовый завтрак, чтобы съесть по дороге. Чуть-чуть ещё немножко. Не очень далеко, живостью отозвался он. О'кей. Вот да. Я отведу тебя в лучший ресторан с прекраснейшими блюдами Махараштры. Махараштра индийский штат, административным центром которого является Бомбей. Ты будешь удовлетворяться без проблем. Все бомбейские гиды вроде меня едят там свою пищу. Это такой хороший ресторан, что он должен платить полиции бакшиш вдвое меньше, чем обычно. Вот какой он хороший. О'кей. Вот так. Да. Но сначала позволь мне добыть для тебя индийскую сигарету и для меня тоже. Сейчас мы должны остановиться. Он подвёл меня к куличному лотку величиной не больше складного карточного столика. На нём были разложены картонные пачки сигарет примерно дюжины сортов. Тут же на большом медном подносе теснились серебряные тарелочки с дроблёными кокосовыми орехами, пряностями и разнообразными пастами неизвестного происхождения.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 Черные туфли на низком каблуке, свободная хлопчатобумажная блуза и большая шелковая шаль. Концы шали, переброшенные за спину, напоминали раздвоенную, не спадающую волнами гриву. Вся ее одежда переливалась разными оттенками зеленого. Ироническая улыбка, игравшая в изгибе ее полных губ, выражала все, ради чего мужчина должен любить ее и чего он должен в ней бояться.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 Разрыв контакта между нами так остро, как будто меня грубо выдернули из глубокого счастливого сна. Я наклонился и посмотрел слева и справа за её спиной. Что там такое? Я ищу крылья. Ведь вы мой ангел-спаситель. Боюсь, что нет, ответила она с насмешливой улыбкой, от которой на её щеках образовались ямочки. Во мне слишком много от дьявола. «Неужели так уж много усмехнулся я? Интересно, сколько именно?» Возле лотка стояла группа людей. Один из них красивый, атлетически сложенный, мужчина лет двадцати пяти, окликнул ее Карла. «Пошли! Яр!» Яр — дружище, браток, хинди. Часто утрачивает это значение и употребляется в конце предложения в качестве «постава».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 Сколько во мне от дьявола, спросила она, с дразнящей полуулыбкой на губах. Это очень интимный вопрос. Пожалуй, даже самый интимный из всех, какие мне когда-либо задавали. Но знаете, если вы заглянете когда-нибудь в Леопольд, то, возможно, выясните это. Подошли её друзья, и она оставила меня, присоединившись к ним. Это были молодые индицы, хорошо одетые в соответствии с европейской модой.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 очищает полость рта, освежает дыхание. Пан принято подавать гостям в знак гостеприимства. Самый наиболее отличный вкус. И жевание тоже. Все в Бомбее жуют его и плюют, жуют и опять сплюют без проблем днём и ночью. Это для здоровья очень хорошо много жевать и обильно плевать. Хочешь попробовать? Я достану для тебя. Я кивнул.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 — Ты знаешь ее? — О, да, Карла. — Ее все знают? — ответил он таким громким театральным шепотом, что я испугался, как бы она его не услышала. — Ты хочешь познакомиться с ней? — Познакомиться? — Я могу поговорить с ней. — Ты хочешь, чтобы она была твоим другом? — Что? — О, да. — Карла мой друг. — И будет твоим другом тоже, — Мне кажется. Может быть, ты даже добудешь много денег для своей благородной личности в бизнесе с Карлой. Может быть, вы будете такими хорошими и тесными друзьями, что будете делать вместе много секса и создадите полное удовольствие своим телам. Я уверен, что у вас будет дружеское удовольствие. Он уже потирал руки в предвкушении этой перспективы. Бетэл окрасил его широкую улыбку в красный цвет. Мне пришлось схватить его за руку, чтобы помешать ему обратиться к ней с этими предложениями прямо на улице. Нет, не надо. Ради всего святого, говори тише, пробакер. Если я захочу поговорить с ней, то подойду к ней сам. О, я понял, произнёс пробакер с смущённым видом. Вы иностранец? Называйте это эротическим стимулированием, да? Нет. Эротическое стимулирование это другое. Это Но неважно. Забудь об этом. О, хорошо. Я всегда забываю о эротическом стимулировании. Я индийский парень, а мы индийские парни никогда не беспокоимся о эротическом стимулировании.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 Он без всякого смущения подошёл к группе мужчин, окружавших Карлу, и затесался в их компанию, прислушиваясь к разговору. Никто не обратил на него никакого внимания. Пробакер кивал, смеялся вместе со всеми и спустя несколько минут вернулся ко мне. Он рассказывает одну очень смешную историю об инспекторе бомбейской полиции, очень большой и сильной особе в своём районе. И этот инспектор заперу себя в тюрьме,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 Несколько прохожих оглянулись на меня с открытым возмущением. Я сбавил тон. Меня не интересуют сотни девушек, пробакер. Меня интересует эта девушка. Понимаешь? Хорошо, мистер Линцы. Я расскажу тебе о ней всё. Карла очень известная бизнесмэмка в Бомбее. Она здесь очень давно. 5 лет, может быть.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 — Мне нравится. Оно означает «сын света» или что-то вроде. — Хорошее имя, правда? — Да, очень хорошее имя. — А твое хорошее имя, мистер Линдсей, не такое хорошее на самом деле, если ты не возражаешь, что я говорю это прямо твоему лицу. Мне не нравится, что оно такое длинное и такое скрипучее для человека с индийской речью. Вот как? — Да, вот так. Прости, что говорю. Мне оно не нравится. — Да. Нет. Совсем нет. Даже если бы оно было блинцей или минцей или нинцей. Ну что поделаешь, улыбнулся я. Какой есть? Я думаю, что намного лучше уменьшительное имя Лин, предложил он. Если у тебя нет протестов, я буду называть тебя Лин.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 оказались более истинными и соответствующими моей природе, нежели всё, чем или кем я был до этого. О'кей. Пусть будет Лин. Очень хорошо. Я такой счастливый, что тебе нравится это имя. И как моё имя означает на хинди сын света, так и твоё тоже имеет очень замечательное и счастливое значение, да? И что же оно означает? Оно означает пенис. Пробакер был в восторге. Чего, по-видимому, ожидал от меня? Ни хрена себе. Да, уж просто потрясающе. Оно очень потрясающее и очень оччастливливающее. На самом деле, оно не совсем означает это, но звучит похоже на линг или лингам. А это уже и будет пенис на хинди. Знаешь, Давай оставим эту затею, бросил я трогай с места. Ты что, смеёшься надо мной? Не могу же я ходить повсюду, представляясь так людям. Здравствуйте, рад с вами познакомиться, я Пенис. Нет уж, забудь об этом. Придётся тебе смириться с Линсом. Нет, нет, Лин. Я правду говорю тебе, это прекрасное имя, очень достойное, очень счастливое, необыкновенно счастливое имя. Люди будут восхищаться, когда услышат его. Пойдём, я покажу тебе. Я хочу отдать эту бутылку виски, которую ты подарил мне, своему другу, мистеру Санджайю. Вот как раз в этой мастерской. Ты только увидь, как ему понравится твоё имя. Сделав ещё несколько шагов, мы оказались возле маленькой мастерской. Над открытой дверью была прикреплена написанная от руки вывеска: Радиопомощь. Предприятие по электрическому ремонту.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 Пробакер схватил деньги быстрым и плавным движением, как кальмар с щупальцами, и сунул в карман. При этом он наконец прекратил щебетать и поманил меня. "Это мой хороший друг", объяснил он мистеру Дешпанде, похлопав меня по плечу. "Он из Новой Зеландии". Мистер Дешпанде что-то буркнул. Он как раз сегодня приехал в Бомбей, остановился в индийской гостинице. Мистер Дешпанд де бурно ещё раз изучая меня со слегка враждебным любопытством. Его зовут Лин. Мистер Линбаба, сказал пробакер. Так его зовут? Лин. Ухмыльнулся пробакер. Его имя Линбаба. Мистер Дешпанд де с удивлённой улыбкой приподнял в свои живописные брови Лин Баба. «Да -да — Да-да! — ликовал пробокер. — Лин! И также он очень прекрасный человек. Мистер Дешпанда протянул мне руку, я пожал ее. Пробокер потащил меня за рукав к выходу. — Лин Баба! — окликнул меня мистер Дешпанда, когда мы были уже в дверях. — Добро пожаловать в Бомбей! Если у вас есть кассетник или камера... или какая-нибудь дребезжалка, которую вы хотите продать. Приходите ко мне. Санжаю де Шпанде. В радиопомощь. Я даю лучшие цены. Я кивнул, и мы вышли на улицу. Оттащив меня от мастерской на некоторое расстояние, Прабакер остановился. Видишь, мистер Лин, видишь, как ему нравится твое имя? Да вроде бы. Пребермотал я несколько о задаченный приёмом, который оказал мне мистер Дешпанда, а также энтузиазмом Пробакера. Когда я ближе познакомился с ним и стал ценить его дружбу, я догадался: Пробакер всем сердцем верит, что его улыбка воздействует как на людские сердца, так и на окружающий мир. И он был прав, конечно. Но мне потребовалось много времени, чтобы понять это. — А что значит это «баба» в конце имени? — Лин — это понятно. — А почему Лин-баба? — Баба, баба — это такое уважительное имя, — усмехнулся Прабакер. — Если поставить «баба» в конце твоего имени или в конце имени какой-нибудь особенной персоны, то это значит, что мы выражаем уважение. — Как к учителю или священнику. — Или очень-очень старому человеку. — Хм. Понятно, протянул я. Но знаешь, பிரபு, это, в общем-то, дело не меняет. Пенис есть пенис, так что не знаю. Но ты же видел, как твоё имя понравилось мистру Санджайю Дешпанде. Смотри, как оно понравится другим людям. Я скажу его им всем прямо сейчас. Смотри, Лин-баба! Лин-баба! Лин-баба!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 На деньги, которые я получил за продажу твоего прекрасного подарка мистеру Санджаю, я могу купить две бутылки очень плохого и замечательно дешёвого виски. И ещё останется очень много денег, чтобы купить новую красивую красную рубашку, одну тол у хорошего чараса, билеты на прекрасный индийский кинофильм с кондиционированным воздухом и еду на 2 дня. Но подожди, Линбаба. Ты не кушишь свой пан. Ты должен положить его в уголок рта и жевать, а то он станет чёрствым и плохим для вкуса. О'кей. И как же это сделать? Вот так. Я сунул за щёку свёрнутый в трубочку листик, как это делали другие. Через несколько секунд мой рот наполнился сочной ароматной сладостью. Вкус напоминал медовый, но был в то же время острым и пряным. Лиственная обёртка начала растворяться, и твёрдые кусочки измельчённого кокосового ореха, фиников и семян смешались со сладким соком. "Теперь ты должен выплюнуть немного пана", наставлял меня пробакер соседа, точно следя за тем, как работают мои челюсти. "Это надо сделать вот так, смотри". Он выпустил из арта струю красного сока. которая приземлилась в метре от нас, образовав кляксу величиной с ладонь. Это была филигранная работа мастера. Ни капли сока не осталось у него на губах. При напористом почерении пробакера я попытался повторить его достижение, но у меня из арта пошли пузыри. А красная жидкость с проделав слюнявую дорожку на подбородке и на рубашке смачно шлёпнулась на мой правый ботинок. А рубашка без проблем. Заявил про бакер и нахмурившись вытащил из кармана носовой платок и стал усердно втирать сок в мою рубашку, от чего пятно отнуть не стало, незаметнее. Батинки тоже не проблема. Я их тоже вытру. Но сейчас я должен задать тебе вопрос. Ты любишь плавать? Плавать? Переспросил я невольно, проглотив пан, остававшийся во рту. Да, плавать. Я отведу тебя на пляж Чаупати. Очень замечательный пляж. И там ты можешь жевать и плевать, и ещё жевать, а потом плевать без костюма и не будешь тратить деньги на стирку. Послушай, я хотел спросить насчёт экскурсий по городу. Ты ведь работаешь гидом? О, да. Я самый лучший гид Бомбей и во всей Индии тоже. Сколько ты берёшь за день? Он проказливо взглянул на меня, надув щеки, что выражало, как я стал понимать, хитроумие, служившее подкладкой его широкой приветливой улыбки. — Я беру сто рупий за день. — Окей. — И туристы платят за мой обед. — Это понятно. — И за такси тоже туристы платят. — Да, конечно. — И за билеты на автобус. — Разумеется. И за чай, если мы пьём его в жаркий день, чтобы освежить свои персоны. Да, да. И за сексуальных девушек, если мы идём к ним в прохладную ночь, когда мы чувствуем, что у нас набухла большая необходимость в наших Ладно, ладно. Послушай, я заплачу тебе за целую неделю. Я хочу, чтобы ты показал мне Бомбей, объяснил, что тут к чему. Если всё пройдёт хорошо, в конце недели я заплачу тебе дополнительную премию. Как тебе эта идея? В его глазах сверкнула улыбка, хотя голос почему-то был угрюмым. Это твоё хорошее решение, Линбаба. Твоё очень хорошее решение. Ну, это мы увидим, рассмеялся я. И ещё я хочу, чтобы ты научил меня кое-каким словам на хинди. Худа.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 Вид у него был настолько удручённый, что меня охватили дурные предчувствия. Так вот, знаешь, это тола чараса, которую я продал тебе в гостинице. Да. Но понимаешь, это была цена для бизнеса. Настоящая цена дружеская. Всего 50 рупий за одну толу афганского чараса.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 Я предлагаю вот, что ответил он очень серьёзным тоном. Мы быстро-быстро выкуриваем весь этот чарраз по бизнес-цене. А потом я покупаю для нас новый. И теперь всё будет для тебя и для меня тоже по дружеской цене. Такая политика будет без проблем? Я рассмеялся. Он засмеялся тоже. Я обнял пробакера за плечи, и мы окунулись в дышавшую парами и ароматами суету переполненного ресторана. "Элейн, я думаю, я твой очень хороший друг", заключил пробакер, счастливо улыбаясь. "Мы с тобой удачные парни, да?" "Всё может быть", отозвался я. "Всё может быть". Несколько часов спустя я лежал в уютно обволакивающей меня темноте. Слушал ритмичное жужжание вращающегося на потолке вентилятора. Я чувствовал усталость, но заснуть не мог. Улица за окном, на которой днём бурлила деловая жизнь, теперь затихла в абиотих ночной духоты под влажным звёздным небом. Удивительной и загадочной уличной сценки мелькали у меня перед глазами, как листья на ветру. Кровь волновали новые надежды и перспективы.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 и его обещание вернуться утром, чтобы положить начало моему знакомству с городом. Вернется ли он, — гадал я, — или же, гуляя по улице, я увижу, как он ведет куда-то нового туриста. Я решил с безразличной отчужденностью одинокого человека, что если он сдержит слово и придет утром, то можно будет, пожалуй, и вправду подружиться с ним.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 С годами мы с Анандом подружились. Тот факт, что я отнесся к нему с безотчетным уважением и сразу поверил ему, не пытаясь спорить и выторговать лишний доллар, расположил его ко мне. Впоследствии он не раз говорил мне это. Он знал, точно так же, как и мы, что шесть долларов были не такой уж безумной ценой для трех иностранцев. Владельцы гостиницы ежедневно забирали себе...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 Глава вторая. Карла появилась в Леопольде в обычное время, и когда она остановилась около соседнего столика перекинуться парой слов с друзьями, я в который раз попытался мысленно подобрать природный эквивалент зелёного пламени в её глазах. Мне приходили на ум опалы, листва и тёплый морский отмель на коралловых островах. но живые изумруды ее глаз в золотистой солнечной оправе сияли мягче, намного мягче. В конце концов я нашел естественную зелень, идеально соответствовавшую цвету ее прекрасных глаз, но это произошло лишь спустя несколько месяцев после того вечера в Леопольде. И по непонятной, необъяснимой причине я не сказал ей об этом. Теперь я всем сердцем жалею, что промолчал. Прошлое отражается в нашем сознании сразу двумя зеркалами: одно яркое, в нём видно то, что мы когда-то сказали или сделали, другое тёмное, заполненное невысказанным и не сделанным. Сегодня я понимаю, что с самого начала, в первой неделе нашего знакомства, может быть, именно в тот вечер, я должен был найти слова, чтобы сказать ей главное: чтобы сказать ей, что она мне нравится. А она мне нравилась. Мне нравилось в ней всё. Гельвицсанская мелодичность её швейцарско-американского английского. Гельветское латинское название северо-западной части Швейцарии, населённой в древности гельветами. И только она медленно отбрасывала назад волосы большим и указательным пальцами, когда была чем-нибудь раздражена. Её проницательные, остро отточенные высказывания и её манера мягко и непринуждённо коснуться пальцами симпатичного ей человека, проходя мимо него или садясь рядом, мне нравилось, как она подолгу смотрела мне в глаза, не переходя ту грань, когда это могло смутить, а затем улыбалась, смягчая вызов, но не отводила взгляда. Также прямо на смотрела в глаза всему миру, заставляя его спасавать первым, и это тоже нравилось мне, потому что тогда я относился к миру враждебно. Мир хотел убить меня или поймать. Он хотел засадить меня в ту же клетку, из которой я сбежал, потому что хорошие парни в форме охранников получавший зарплату за свою работу приковывали меня к стене и избивали, ломая кости. Возможно, мир был прав, стремясь к этому. Возможно, я и не заслуживал лучшего. Но подавление личности, говорят психологи, вызывает у некоторых людей сопротивление, и я сопротивлялся миру каждую минуту своей жизни. Мы с миром разорвали отношения. сказала мне как-то Карлов в первые месяцы нашего знакомства он пытается вновь наладить их но я не поддаюсь наверное я не умею прощать я и сам догадался об этом сразу же с самой первой минуты я знал что она очень похожа на меня я видел в ней решительность доходившую почти до жестокости храбрость доходившую почти до свирепости и одинокую яростную жажду любви Я понимал все это, но не сказал ей ни слова. Я не сказал ей, как она мне нравится. Я будто онемел в те первые годы после побега. Был контужен несчастьями, вторгшимися в мою жизнь. Мое сердце пребывало где-то на самой глубине, в тиши. Никто не мог и ничто не могло меня всерьез ранить. Никто не мог и ничто не могло сделать меня по-настоящему счастливым. Я был жесток и крут. А это, возможно, самое печальное, что может случиться с человеком. Ты становишься за всегда тем заведение, пошутила она, присаживаясь за мой столик и взъерошив моей волосы рукой. Мне страшно нравилось, когда она так делала. Это показывало, что она понимает меня, понимает, что я не обижусь. Мне тогда стукнуло 30. Я был выше среднего роста, довольно уродлив, широкоплеч, с объёмистой грудью и большими руками. У людей не часто возникало желание взъерошить мне волосы. Да, пожалуй. Как сегодняшней экскурсии с пробакером? Интересно было? Он возил меня на остров Элефанта, показал пещеры. Красивое место, отозвалась она, глядя на меня, но думая о чём-то своём. Тебе надо посмотреть пещеры в Аджанте и Эл-Лоре, если представится возможность. Я однажды провела целую ночь в одной из пещер Аджанты. Ездила туда с моим боссом. — С твоим боссом? — Да, с боссом. — Он европеец, твой босс? — Или индиец? — Да, собственно, ни то, ни другое. — Расскажи мне о нем. — Зачем? — спросила она, нахмурившись и посмотрев на меня в упор. Я сказал это только для того, чтобы продлить разговор, удержать её возле себя, и насторожённость, внезапно ощутившиеся в её резком коротком вопросе, удивила меня. Да просто так улыбнулся я. Меня интересует, как люди устраиваются здесь на работу, каким образом зарабатывают, вот и всё. Я встретил его 5 лет назад в самолёте, когда летела из Цюриха. Ответила она, глядя на свои руки и вроде бы успокоившись. Он тоже сел там. У меня был билет до Сингапура. Но к тому моменту, когда мы приземлились в Бомбее, он уговорил меня сойти вместе с ним и устроиться к нему на работу. Поездка в пещеры это было нечто особенное. Он организовал её для меня выхлыпатов с специальным разрешением, а сам отвёз меня в Аджанту. Я провела целую ночь одна в огромной пещере с каменными изваяниями Будды и тысячу верещавших летучих мышей. Я чувствовала себя в безопасности, босс выставил охранника у входа в пещеру, но это было невероятное фантастическое ощущение. И это помогло мне трезво взглянуть на вещи. Иногда сердце переворачивается у тебя именно так, как надо, если ты понимаешь, что я имею в виду. Я не вполне понимал это, но когда она вопросительно посмотрела на меня, я кивнул. В такие моменты ты осознаёшь нечто, чувствуешь что-то абсолютно новое для тебя. И только ты можешь воспринимать это именно таким образом. После той ночи я была уверена, что такого ощущения я не испытаю больше никогда и нигде, кроме Индии. Не могу этого объяснить, но я просто знала, что я дома, в безопасности и что всё будет хорошо. И как видишь, я всё ещё здесь. А чем он занимается? Кто? Твой босс. Что у него за дело? Импорт, ответила она. и экспорт. Она замолчала и, повернув голову, окинула взглядом другие столики. Ты не скучаешь по дому? По дому? Ну да. По твоему прежнему дому я имею в виду. По Швейцарии? Да, в некотором роде. Я выросла в Базеле. Ты не был там? Нет, я вообще ни разу не был в Европе. В таком случае тебе надо съездить туда и обязательно побывать в Базеле. Знаешь, это истинно европейский город. Рейн разделяет его на большой и малый Базель. И в них совершенно разный стиль жизни и разные взгляды на неё. Словно живёшь в двух городах одновременно. Меня это вполне устраивало когда-то. И в этом месте сходятся три государства. Так что в любой момент можешь пересечь границу и прогуляться по Франции или Германии. Можно позавтракать во Франции, пообедать в Швейцарии и поужинать в Германии, удалившись от города всего на несколько километров. Я скучаю не столько по Швейцарии, сколько по Базелю. Она внезапно остановилась и посмотрела на меня сквозь пушистые непокрашенные ресницы. Прошу прощения за лекцию по географии. Не за что извиняться. Это очень интересно. Продолжай, пожалуйста. Знаешь, Линн, — проговорила она медленно, — а ты нравишься мне. Ее глаза сжигали меня на зеленом огне. Я чуть покраснел, не от смущения. А от стыда за то, что не решился первым сказать «нет». Ты мне нравишься. Простые слова, которые она произнесла с такой лёгкостью. В самом деле, как можно небрежно отозвался я, стараясь не показать, как много это значит для меня. Её губы загнулись в тонкой улыбке. Да. Ты умеешь слушать. Это опасное оружие, потому что против него трудно устоять. Чувствовать, что тебя слушают. Это почти самое лучшее, что есть на свете. А что же самое лучшее? Ну, это любой скажет. Самое лучшее это власть. Неужели рассмеялся я? А как насчёт секса? Нет. Оставив в стороне биологию, можно сказать, что главное в сексе борьба за власть. Потому то он всех и лихорадит. Я опять рассмеялся. А как же любовь? Очень многие считают, что самая лучшая любовь и а не власть. Они ошибаются, ответила она с лаконичной неприрекаемостью. Любовь это нечто противоположное власти. Именно по этой причине мы так боимся её. Карла, дорогая, что за жуткие вещи ты говоришь? воскликнул подошедший к нам Дидье Леви, садясь рядом с Карлой. Не иначе, как у тебя самые коварные намерения в отношении нашего Лина. Ты же не слышал ни слова из нашего разговора, прожурчала она. Мне не надо слышать тебя. Достаточно посмотреть на его лицо. Ты закидала его своими загадками, и у него уже голова идёт кругом. Ты забываешь, Карло, что я слишком хорошо тебя знаю. Но это не страшно, Лин. Сейчас мы приведём тебя в чувство. Он подозвал одного из официантов, выкрикнув номер, вышитый на нагрудном кармане его красного пиджака. Эй, чар номер. До батля бир. Эй, четвёртый номер. Две бутылки пива. Что ты будешь, Карло? Кофе? Эй, чар номер. Э кофе аур. Джал ди каро. И кофе, побыстрее. Дидье Леви было 35 лет, но из-за мясистых складок и глубоких бороз на пухлом лице, придававших ему потасканный вид, он выглядел намного старше. Бросая вызов влажному климату, он постоянно носил мешковатые полотняные брюки, хлопчатобумажную рубаху и мятый серый шерстяной пиджак спортивного покроя. Его черные волосы, густые и курчавые, всегда были подстрижены точно до воротника рубашки, а щетина на его усталом лице неизменно казалась трехдневной. Говоря по-английски с утрированным акцентом, он то и дело с каким-то вялым ехидством поддевал как друзей, так и незнакомых. Разумеется, не всем нравились его нападки, но люди терпели их, потому что Дедье часто бывал полезен, а порой просто незаменим. Он знал, где можно купить или продать любую вещь и любой товар, от пистолета до драгоценных камней или килограмма белоснежного тайского героина лучшего качества. Иногда он хвастался, что готов пойти на любой поступок ради соответствующей денежной суммы, при условии, конечно, что это не создаст слишком серьёзной угрозы его жизни и благополучию. Мы обсуждали, что именно люди считают самым лучшим на свете, сказала Карла. своё мнение на этот счёт можешь не высказывать я его знаю ну да ты скажешь что для меня самые лучшие деньги протянул дидье ленивым тоном и мы оба будем правы всякий здравомыслящий человек рано или поздно понимает что деньги в нашем мире практически всё Добродетель и возвышенные деялы, конечно, имеют свою ценность в исторической перспективе. Но в повседневной жизни именно деньги позволяют нам перебиваться со дня на день, а их недостаток бросает нас под колёса той же истории. А ты что сказал по этому поводу, Лин? Он ещё не успел ничего сказать, и теперь в твоём присутствии уже не будет иметь такой возможности. Ну, Карл, не преувеличивай. Так что же это по-твоему, Лин? Мне было бы очень интересно узнать. Ну, если уж ты вынуждаешь меня назвать что-то определённое, то я сказал бы, что это свобода. Свобода делать что? спросил Дедие, усмехнувшись на последнем слове. Не знаю. Может быть, всего лишь свобода сказать нет. Если ты можешь свободно сделать это, то по существу тебе больше Ничего и не надо. Принесли кофе и пиво. Официант швыркнул их на стол с подчёркнутым презрением ко всяким любезностям. Обслуживание в бомбейских магазинах, гостиницах и ресторанах в те годы могло быть каким угодно: от доброжелательной или заискивающей учтивости до холодной или агрессивной грубости. А хамстве официантов Леопольда ходили легенды. Если хочешь, чтобы тебя смешали с грязью, заметила однажды Карла, то нигде этого не сделают с таким блеском, как в Ляпольде. Тост, объявил дядя, поднимая кружку и чокаясь со мной. За свободу пить сколько влезет. Салют. Отпив полкружки, он удовлетворённо вздохнул всей грудью и прикончил остальное. Пока он наливал себе В вторую порцию к нам подсели ещё одна пара. Молодовы темноволосого человека звали Модена.